Частица пятая. Не только религия теперь вызывала у Эйнштейна отвращение. Под музыку барабанов и труп, чеканя шаг через Мюнхен периодически проходили немецкие полки, вызывая радостный ажиотаж горожан. Окна дрожали, когда отряды шли строевым шагом, дети выбегали на улицу и подражая солдатам, маршировали рядом. Однажды, увидев это представление, Эйнштейн расплакался. Когда я вырос, объяснил он родителям: "Я не хочу быть одним из этих бедолаг". И образование было устроено на военный лад. В гимназии Луидпольда, как и в большинстве немецких школ того времени, обучение основывалось на зубрежке, дисциплине и систематизации. Вопросы не приветствовались. Урок следовало выучить наизусть и повторить заученное. Авторитет учителей всегда был непререкаем. Оценки у Эйнштейна были хорошие, но открыто презирая школьную систему, гимназию и своих учителей, позже он назвал их лейтенантами, Он никак не мог считаться прилежным учеником. Как-то один из учителей не выдержал и объявил присутствие Эйнштейна в классе нежелательным. Тот ответил, что не сделал ничего плохого. «Да», — сказал учитель, — «но вы сидите там, на задней парте, и улыбаетесь, и само ваше присутствие в классе подрывает мой авторитет». Тот же учитель пошел еще дальше и сказал, что был бы рад, если бы Эйнштейн вообще покинул школу. В 15 лет Альберт оказался практически один в Мюнхене. После разорения отцовской фирмы семья переехала в Италию, а он остался в Мюнхене, чтобы закончить школу, и ему пришлось жить с дальними родственниками. Эйнштейн был в таком отчаянии, что уговорил их семейного доктора, старшего брата Макса Талмуда, выписать справку о том, что у него неврологическое расстройство, и поэтому он должен прервать занятия. Затем Альберт отправился к своему учителю математики и попросил его подтвердить, что в совершенстве освоил предмет и является отличным математиком. В 1894 году, как раз перед рождественскими каникулами, Эйнштейн собрал чемодан, купил билет на поезд и, никого не предупредив, появился в доме своих родителей в Милане. Герман и Паулина оторопели, но, невзирая на их бурные протесты, Эйнштейн остался непреклонен. В Мюнхен он возвращаться не собирается. Он обещал учиться самостоятельно и подготовиться к сдаче экзамена в политехникум, высшую техническую школу в Цюрихе. Именно там Эйнштейн собирался получить высшее образование. Несмотря на свои страхи и сомнения, Герман и Паулина сделали все, что было в их силах, пытаясь помочь Альберту реализовать его план. Когда выяснилось, что в политехникум принимают только с 18 лет, родителям удалось убедить друга семьи помочь сыну и уговорить ректора сделать для него исключение. Очевидно, этот друг серьезно отнесся к возложенной на него миссии и, рекомендуя Альберта, явно не скупился на похвалы. Альбин Херцог, директор политехникума, ответил. «Согласно моему опыту, неразумно забирать ученика, даже так называемого вундеркинда, из того образовательного учреждения, где он начал обучение. Если вы или родственники молодого человека, о котором идет речь, не согласны с моим мнением, я в виде исключения и в нарушении возрастных ограничений разрешу ему сдать вступительный экзамен в наш институт». Экзамен начался 8 октября 1895 года и длился несколько дней. Эйнштейн провалился. Он хорошо справился с заданиями по выбранным им дисциплинам, математике и физике, но предметы из общего раздела, историю литературы, политические и естественные науки сдать не смог. Эйнштейн не был ни настолько самоуверен, ни настолько глуп, чтобы не понять, его эксперимент не удался. Когда он пытался ответить на вопрос по зоологии, зияющие прорехи в его образовании стали очевидны. «Мой провал», — вспоминал Эйнштейн впоследствии, — «был абсолютно обоснованным». Тем не менее, его ответы по математике и физике произвели такое впечатление, что Альберта не просто отправили в свояси, а скорее обнадежили. Вопреки правилам, декан физического факультета, профессор Генрих Вебер, пригласил Эйнштейна посещать его лекции. В то же время Херцог рекомендовал ему завершить образование в местной средней школе и на следующий год сдать экзамены повторно. Если Альберт получит диплом, его допустят до экзаменов, хотя он и будет на полгода моложе, чем требует правило политехникума. Неточность. В политехникуме были отделения, а не факультеты, и Генрих Вебер был не деканом, а профессором физики на современном языке, заведующим кафедрой. Между Кантональной школой и ААРАУ и Политехникумом в Цюрихе существовало соглашение, согласно которому успешно окончившие школу принимались в институт без экзаменов. Итак, 26 октября Эйнштейн поступил в Кантональную школу в небольшом городке ААРАУ, расположенном в 25 милях от Цюриха. У школы была репутация хорошего прогрессивного учебного заведения. Кроме традиционных предметов, там преподавали современные языки и естественные науки, Имелась даже великолепно оборудованная лаборатория. Это помогало учащимся воспринимать материал, раскрывало их способности. Зубрёжка и механическое заучивание исключались, а к ученикам относились как к самостоятельным личностям. Например, им предлагали использовать рисунки и мысленные эксперименты, если это помогает лучше разобраться в сути излагаемого материала. Эйнштейн рассказывал об этой школе, что учителя с простой серьезностью относились к своим ученикам. Они не подавляли авторитетом, а были обычными людьми, с которыми можно разговаривать и общаться. «Эта школа произвела на меня неизгладимое впечатление, писал он. «Сравнивая ее с авторитарной немецкой гимназией, где я проучился шесть лет, я ясно осознал, насколько образование, предполагающее свободу действий и персональную ответственность, превосходит обучение, базирующееся на авторитете и стремлении доказать свое превосходство. Истинная демократия — не пустые слова». Варао Эйнштейн снимал комнату с пансионом у одного из своих школьных учителей, Йоста Вентеллера. Семейство Вентеллеров, сам Йост, его жена Роза и их семеро детей, в то время фактически стало семьей Эйнштейна, и вскоре он стал называть Йоста и Розу папой и мамой. Обычно ужин сопровождался оживленными разговорами, спорами и шутками. Вентеллер – филолог, журналист, поэт и орнитолог, Был представительным мужчиной в небольших очках, с густыми волосами и бородкой-клинышком. В школе он преподавал латынь и греческий. Этот либерально-мыслящий, несколько напористый, принципиальный человек свободно излагал свои взгляды ученикам и держал себя с ними как равный. Он выступал за свободу самовыражения и глубоко презирал любые формы национализма. Вскоре Эйнштейн усвоил многие идеи Винтеллера, в частности, он стал убежденным интернационалистом. Сформировавшиеся политические взгляды и отвращение к немецкому милитаризму обусловили желание Эйнштейна сменить гражданство. И он попросил отца помочь ему в этом деле. Скорее всего, на его решение повлияли и гораздо более практические соображения. Если в 17 лет он все еще будет гражданином Германии, его призовут в армию. Письмо, содержавшее официальное признание Эйнштейна человеком без гражданства, пришло за шесть недель до его 17 дня рождения.